Глава третья. Один. На веранде снаружи сидела и вязала мисс Минтон. Мисс Минтон была худенькой и угловатой женщиной с жилистой шеей. Она была одета в бледно-голубую юбку с бретелями и увешана бусами. Юбка была затрапезного вида и удручающе растянута сзади. Мисс Минтон живо приветствовала Таппинс. «Доброе утро, миссис Бленкенсоп». «Надеюсь, вы хорошо выспались?» Миссис Блэнкинсоп призналась, что никогда не спит хорошо первые несколько ночей на новом месте. «Надо же, как любопытно!» — сказала мисс Минтон. «Со мною то же самое!» «Надо же, какое совпадение!» — ответила миссис Блэнкинсоп. «Какой у вас красивый ряд!» Мисс Минтон, покраснев от удовольствия, показала вязание. Да, довольно необычно, но просто. Она легко научит миссис Бленкенсоп, если та пожелает. О, это очень любезно со стороны мисс Минта, но миссис Бленкенсоп такая неловкая. Она и вязать толком не умеет. Что уж говорить об узорах. Она может вязать только простые вещи вроде шапочек, шлемов, но даже и тут опасается, что сделает что-нибудь не так. Ведь тут что-то неправильно, верно? Мисс Минтон накинула вязание взглядом специалиста и мягко указала, где что было неверно. Таппинс с благодарностью распустила кривую шапочку. Мисс Минтон излучала доброту и покровительство. — О нет, это вовсе не причинило никаких беспокойств, ведь она столько лет вяжет. — Боюсь, я никогда ничего не вязала до этой злосчастной войны, — призналась Таппинс. Но когда так тяжело на душе, просто необходимо что-то сделать. — О, да. А ведь у вас мальчик во флоте. Вы вроде говорили прошлым вечером. — Да, старший. Такой прекрасный мальчик. Хотя матери, наверное, не следует так говорить. А еще у меня другой сын в авиации, а Сирил младший во Франции. — О, Господи, как же вам, наверное, тревожно. — Дерек, милый мой Дерек, — думала Тапинс, ты там, в самом аду, а я тут дурочку разыгрываю, Изображай чувства, которые действительно переживаю. — Мы все должны быть отважными. Разве не так? — сказала она самым уверенным голосом. — Будем надеяться, что скоро все кончится. Мне говорил недавно один очень высокий чин, что немцы не продержатся больше двух месяцев. Мисс Минтон так живо закивала, что все ее бусы застучали. — Да, и я уверена, — ее голос таинственно понизился, — что Гитлер болен и смертельно, и он сойдет с ума к Августу. — Весь этот блиц-крик последний рывок Германии, — резко ответила Таминс. Я уверена, что там у них страшный дефицит. Рабочие на фабриках очень недовольны, вскоре все рухнет. — Что? «Что такое?» «Это был мистер Кайли. Они с женой как раз вышли на террасу. Он раздраженно уселся в кресло, и жена тут же набросила ему плед на колени. Он опять сварливо повторил. «О чем вы тут говорили?» «Мы говорили, — сказала мисс Минтон, — что к осени все закончится». «Чушь!» — ответил мистер Кайли. «Эта война продлится как минимум шесть лет». «О, мистер Кайли!» — запротестовала Таппинс. «Вы действительно так думаете?» Мистер Кайли подозрительно озирался. «Не понимаю», — пробормотал он. «Тут сквозит? Может, лучше передвинуть мое кресло в угол?» Началось перемещение мистера Кайли. Его жена, женщина с озабоченным лицом, которая, видимо, не имела другой цели в жизни, кроме как удовлетворять желания, мистер Кайли, возилась с подушками и пледами, то и дело спрашивая его. — Теперь тебе удобно, Альфред? Думаешь, так будет хорошо? Может, тебе надеть солнечные очки? Сегодня очень яркое утро. — Нет, нет, — раздраженно ответил мистер Кайли. — Не суетись, Элизабет. Ты принесла кашне. «Нет, шелковый. ну ладно, все равно, сойдет на сей раз, но я не хочу перегревать горло и шерсть на таком-то солнце. Ладно, лучше принеси другое». Он снова вернулся к вопросу общей важности. «Да», — сказал он, — «я даю шесть лет». Он с удовольствием выслушал возражения обеих женщин. «Вы, милые дамы, просто вы желаемое за действительное». «Я знаю Германию, смею сказать, очень хорошо знаю. По своей работе, пока я не ушел на покой, я часто ездил туда-сюда. Берлин, Гамбург, Мюнхен. Я все их знаю, смею вас заверить, что немцы могут держаться практически бесконечно. Ты еще с России, за спиной!» Мистер Кайли триумфально продолжал. Голос его то возвышался, то понижался в приятной меланхоличной пивучести, прервавшись лишь когда жена принесла ему шелковое кошне, и он стал заматывать им горло. Миссис Спрот принесла Бетти, сгрузила ее на пол вместе с маленькой игрушечной собачкой без одного уха и выдала дочке маленькое кукольное пальтишко. — Вот, — Бетти, — сказала она, — Ты оденешь бонзу для прогулки, пока мама будет одеваться. Мистер Кайли бубнил, выдавая статистику и цифры, и все они были неутешительными. Его монолог перебивала чириканье Бетти, которая деловито разговаривала с бонзо на своем языке. «Кайосика кути баба! сказала девчушка. Затем, когда перед ней взлетела птичка, она протянула к ней ладошки и загукала. Птичка улетела. Бетти окинула взглядом собравшихся и четко заметила. «плёха» И с великим удовольствием кивнула. Этот ребенок учится говорить с невероятным успехом, сказала мисс Минтон. Бетти, скажи, Тата, тата! Бетти холодно посмотрела на нее и заметила Глюк! Затем она засунула одну лапу Бонза в шерстяное пальтишко и, проковыляв к креслу, схватила подушку и засунула бонзу под нее. Весело болтая, она с превеликим старанием выдала. — Пять! Боу-воу, пять! — мисс Минтон, как переводчик с детского, сказала с гордостью заместителя мамы. — Она любит играть в прятки. Она всегда все прячет. Тут она воскликнула с преувеличенным изумлением. «А где Бонзо? Где Бонзо? Куда он делся?» Бетти бросилась на землю и разразилась смехом. Мистер Кайли, обнаружив, что всеобщее внимание отвлеклось от его объяснения немецких методов замещения сырья, раздраженно осмотрелся и агрессивно прокашлялся. Вышла миссис Спрот в шляпке и подхватила Бетти. Внимание снова вернулось к мистеру Кайли. «Так что вы говорили?» — сказала Таппинс. Но мистер Кайли был оскорблен. Он холодно ответил. «Эта женщина постоянно подбрасывает всем своего ребенка, считая, что остальные должны за ним присматривать. Мне кажется, все же лучше шерстяное кошне, дорогая. Солнце уходит». «Но мистер Кайли, продолжайте рассказывать», — сказала мисс Минтон. «Это было так интересно!» Смягчившись, мистер Кайли с важным видом возобновил свою речь, поплотнее обернув шерстяным кашне свою жилистую шею. «Как я уже говорил, Германия так усовершенствовала свою систему!» Таппинс повернулась к миссис Кайли и спросила. «А вы что думаете вы не, миссис Кайли?» Та подскочила. «Что я думаю? Что вы имеете в виду?» «Вы тоже думаете, что она протянется шесть лет?» «Я надеюсь, что нет», — с сомнением ответила миссис Кайли. «Это же так долго!» «Да, долго. А что вы думаете?» Казалось, вопрос встревожил миссис Кайли, и она сказала. «О, я... я не знаю. Альфред, — говорит, — шесть лет. Но вы так не думаете?» «О, я не знаю». Трудно предугадать. Разве не так? Тапин ощутила приступ злобы. Это щебечущая мисс Минтон, самодур мистер Кайли, полоумная миссис Кайли. Неужели все они ее типичные соплеменники? А миссис Спрод с ее туповатым лицом и бледными крыжовенными глазами разве лучше? Что она, Тапин сможет здесь найти? Наверняка никто из них... Поток ее мыслей прервала какая-то тень. Кто-то стоял у нее за спиной и загораживал солнце. Она повернула голову. На террасе стояла миссис Перенья, не сводя глаз с группы постояльцев. И что-то такое было в ее глазах. Презрение? Какое-то убийственное пренебрежение. «Надо побольше разузнать об этой миссис Перенья», — подумала Таппинс. Два. С майором Блэчли у Томми установились самые дружеские отношения. «Вы ведь привезли с собой клюшки для гольфа, Мэдоуз?» Томи с виноватым видом ответил, что «да». «Ха! Мой глаз почти никогда не ошибается. Отлично! Мы должны сыграть на пару. Вы когда-нибудь играли здесь?» Томи покачал головой. Неплохая площадка вовсе неплохая. Может, немного коротковато, но с хорошим видом на море и все такое, и никогда не бывает много народу. Послушайте, а как насчет того, чтобы пойти туда нынче утром? Мы могли бы поиграть. Большое спасибо, я с удовольствием. Должен сказать, я рад, что вы приехали, — заметил Блетчли, когда они взбирались вверх по холму. Тут слишком много женщин, они действуют мне на нервы. Хорошо, что у меня появился товарищ. На Кайле рассчитывать нечего. Этот человек сущая ходячая аптека. Говорит только о своем здоровье, да лечении и о лекарствах, которые принимает. Если бы он выбросил все свои таблетки, до да совершал бы ежедневно хорошую прогулку миль на 10, был бы другим человеком. «Единственным, кроме меня, представителем сильной половины человечества здесь является фон Дейнем. И, правду говоря, Мэддус, он меня немного беспокоит». «То есть», — сказал Томи. «Да то и есть. Поверьте моему слову, принимать беженцев — дело опасное. Будь моя воля, я бы большинство их интернировал. Безопасность прежде всего». «Как-то уж слишком круто». «Вовсе нет. Война есть война. И у меня есть свои подозрения насчет мастера Карла». Примечание. «Мастер» — традиционное обращение к несовершеннолетним детям в английских семьях. В данном случае употребляется насмешливо. Конец примечания. «Во-первых, он ни разу не еврей». Потом он появился здесь за месяц, заметьте, всего за месяц до начала войны. Это немного подозрительно. Томи подбодрил его. Так вы думаете, он шпион? Но тут же по соседству нет ничего важного в военном смысле. Э, старина, вот в этом вся хитрость. «Будь тут рядом Плимут или Портсмут, он был бы под надзором, а в таком сонном местечке всем на все наплевать». Примечание. Плимут или Портсмут. Крупные английские порты. В Плимуте расположена военно-морская база Королевского флота. Конец примечания. Но здесь ведь побережье. Разве не так? Дело в том, что правительство слишком мягко обходится с этими пособниками врага. Любой может приехать сюда, сделать печальный вид и рассказывать про своих братьев в концлагерях. Гляньте на этого парня. Да он весь пышет надменностью. Он нацист. Вот кто он, нацист. Нам нужна пара тройка охотников на ведьм, мило сказал Томми. То есть, вынюхивать шпионов, мрачно объяснил Бэрис. Ха, очень здорово! «Очень здорово! Вынюхивать их, конечно же!» На этом разговор закончился, поскольку они подошли к зданию клуба. Томми записали временным членом клуба и представили секретарю, пожилому человеку с отсутствующим взглядом. Мистер Медоуз заплатил вступительный взнос, и они с майором начали игру. Томми был посредственным игроком. Он был рад, что его стиль игры как раз подходит его новому другу. Майор выиграл два круга и был очень доволен ходом дел. «Отличная игра, Медоуз, очень хорошая. Вам просто не повезло с этим ударом. Просто клюшка повернулась в последнюю минуту. Мы должны почаще играть. Приходите, я представлю вас другим членам клуба. В целом они ничего, но некоторые из них порой такие старые бабы. Если вы понимаете, о чем я...» «А, вот и Хайдок. Он вам понравится. Морской волк в отставке. У него дом на скале по соседству с нами. Он наш местный смотритель, ориентиров для атаки с воздуха». Командор Хайдок был крупным добродушным мужчиной с обветренным лицом, ярко-голубыми глазами и привычкой выкрикивать большинство слов. Он радушно приветствовал Томми. Примечание. Командор, флотское звание в Великобритании соответствует российскому капитан-лейтенанту. Конец примечания. — Значит, вы, приятель Блэчли по сан он будет рад мужскому обществу. — Что, женщины утомили, а, Блэчли? — Я не дамский угодник, — ответил майор. — Ерунда, — сказал Хайдок. — Просто они не твоего типа, мой мальчик, вот и все. Старые пансионные бабенки, умеют только сплетничать довязать. «Ты забыл, мисс Перенья», — сказал Блэчли. «А, Шейла. Да, она симпатичная девушка. Типичная красотка, на мой взгляд». «Я немного беспокоюсь за нее», — сказал Блэчли. «С чего бы? Выпейте, Мэрилс. В чем дело, майор?» Они заказали напитки и сели на веранде клуба. Хайдек повторил вопрос. Майор Блэчли с некоторой яростью сказал. «Все дело в том немце». — Она слишком часто с ним встречается. — В смысле? Запала на него? — Ха, это плохо. — Конечно, он симпатичный в своем роде молодой человек, но так не пойдет. — Так не пойдет, блачли. — Мы не можем такого допустить. Это тянет на закон о запрещении торговли с противником. А эти девчонки, где их национальный дух? Кругом полно достойных английских парней. — Шейла — странная девушка, — сказал майор Блэчли. На нее нападают какие-то приступы мрачности, когда она почти ни с кем не разговаривает. — Испанская кровь, — сказал командор. — Ведь ее отец был наполовину испанцем? — Не знаю, но фамилия, как я понимаю, испанская. Командор глянул на часы. — Сейчас новости будут. Идемте-ка внутрь послушаем. В новостях в тот день ничего особенного не было. Чуть больше, чем в утренних газетах. После одобрения доклада о последних действиях авиации, первоклассных ребят, отважных как львы, командор начал развивать собственную любимую теорию, что рано или поздно Германия попытается высадиться в самом Лихэмптоне. Он считал это место очень важной точкой. «А тут даже зенитки нет! Позорище!» Ему так и не удалось развить свою теорию, поскольку Томми с майором должны были спешить в Сан-Суси на ланч. «Хайдек!» — радушно пригласил Томи заходить к нему в приют контрабандиста. «Там чудесный вид, на мой собственный берег, и в доме все удобства. Приводите его, Блэчли!» Они договорились, что Томми и майор придут следующим вечером к нему в гости на пару стаканчиков бренди. 3 После ланча в Сан-Суси было тихо. Мистер Кайли отправился отдохнуть в сопровождении преданной миссис Кайли. Мисс Минтон повела миссис Бленкинсоп на склад, где они паковали и подписывали посылки для фронта. Мистер Медоуз прогулялся в Лихэмптон и вдоль берега. Купил сигарет, зашел в Смит купить последний номер панча, затем после нескольких минут колебаний сел в автобус до остановки «Старый пирс». Сам старый пирс находился в самом конце променада. Эта часть Лихемтона была известна агентам по недвижимости как наиболее невостребованная. Восточный Лихемтон имел дурную репутацию. Томми заплатил два пенсии и пошел по пирсу. Это было ненадежное и потрепанное погодой сооружение с несколькими полудохлыми торговыми автоматами, расставленными на больших расстояниях друг от друга. На пирсе никого не было, кроме бегающих взад-вперед детишек, и их пронзительные глаза мешались с криками чаек. На конце пирса одиноко сидел какой-то человек и ловил рыбу. Мистер Меддлз подошел к концу пирса и уставился на воду, затем негромко спросил. «Удалось что-нибудь поймать?» а Рыболов покачал головой. «Плохой клев». Мистер Грант пошевелил леску, не поворачивая головы, спросил «Что скажете, Медоус?» «Пока особо нечем хвастаться, сэр. Вхожу в курс дела». «Хорошо, рассказывайте». Томми сел на соседнюю швартовую тумбу, с которой можно было видеть весь пирс. Затем он начал говорить. «Мне кажется, что я прижился там неплохо. Как понимаю, вы уже имеете список тамошних постояльцев». Грант кивнул. «Пока мне отчитываться нечем. Я завязал дружбу с майором Блэчли. Сегодня утром мы играли в гольф. Он кажется мне типичным отставным офицером, разве что немного слишком типичным. Кайли, видимо, настоящий инвалид и похондрик. Опять же, это легко можно сыграть. По его собственным словам, последние годы он подолгу бывал в Германии». «Зацепка», — лаконично сказал Грант. «Затем фон Дейнем». — Да, и как вы сами понимаете, Медаус, он интересует меня больше остальных. — Вы думаете, это Икс? Грант покачал головой. — Нет, насколько я понимаю, Икс не может позволить себе быть немцем. — Даже беженцам, пострадавшим от преследования нацистов? — Даже им. Мы отслеживаем, и они это знают, всех беженцев в нашей стране. Более того, ну только между нами, Бересфорд, Почти все беженцы от 16 до 60 будут интернированы. Знают об этом наши противники или нет, они в любом случае могут такого ожидать. Они не могут подвергать риску интернирования главу своей организации. Так что X или из нейтральной страны, или он предположительно англичанин. То же самое, конечно, относится и к Игреку. Нет, я думаю, что фон Денни может быть звеном в цепи. — Икс или Y могут и не находиться в Сан-Суси, но через Карла фон Денима мы можем выйти на нашу цель. Но это кажется мне не слишком вероятным. Тем более, что я просто не вижу, чтобы другие обитатели Сан-Суси походили на тех, кого мы ищем. — Полагаю, вы более-менее проверили их, сэр. Грант коротко, резко, раздраженно выдохнул. — Нет, как раз это для меня невозможно. Я мог бы достаточно легко проверить их через департамент, но я не могу рисковать, Беррисфорд, поскольку в самом департаменте завелась крыса. Если я хотя бы намекну, что Сан-Суси почему-то привлек мое внимание, вся организация может об этом узнать. Вот тут на сцену выходите вы, человек со стороны. Именно поэтому вам приходится работать на ощупь без нашей помощи. Это наш единственный шанс, и я не стану рисковать. Боюсь их встревожить. Так что проверить я смог только одного человека. «И кто это, сэр?» «Сам Карл фон Денни. Это достаточно просто. Рутина. Я смог проверить его не в связи с Сан-Суси, а как иностранца-беженца». «И каков результат?» — с любопытством спросил Томми. По лицу его собеседника скользнула усмешка. «Мастер Карл, тот, за кого себя выдает». Его отец был не сдержанный язык, потому был арестован и отправлен в концентрационный лагерь, где и умер. Старший братья Карла в лагерях. Год назад от горя умерла его мать. Он бежал в Англию за месяц до начала войны. Фон Денним утверждает, что хочет помочь нашей стране. Его работа в химической научно-исследовательской лаборатории была просто блестящей и помогла решить проблему нейтрализации определенных газов и санитарной обработки в целом. «Значит, с ним все в порядке?» — сказал Томи. «Не обязательно. Наши немецкие друзья славятся своей скрупулезностью. Если фон Дейнем был направлен в Англию как шпион, то наверняка его начальство весьма плотно позаботилось о том, чтобы информация о нем совпала с его собственным рассказом. Существуют два варианта. Все семейство фон Дейнем может быть вовлечено в эту операцию». Это, вполне вероятно, при исполнительном нацистском режиме. Или это не настоящий Карл фон Дейнем, а человек, играющий роль Карла фон Дейнема? «Понятно», — протянул Томми и добавил не в попад. «Он кажется чертовски милым молодым человеком». Вздохнув, Грант сказал, «Они почти всегда такие». — У нас странная работа. Мы уважаем наших врагов, а они уважают нас. Тебе обычно нравится твой противник, даже если ты изо всех сил пытаешься покончить с ним. Воцарилось молчание. Томми думал об этой странности войны. Голос Гранта пробудил его от раздумий. Но есть и такие, кто не достоин ни уважения, ни приязни. Это предатели в наших собственных рядах. Люди с готовностью, предающие родину и принимающие от завоевателей чины и назначения. «Господи, сэр, я с вами полностью согласен!» — с чувством сказал Томи. «Эти люди хуже собак и заслуживают собачьей смерти». «А что, правда есть такие свиньи?» — Недоверчиво, — сказал Томми. — Везде, как я вам уже говорил. В нашей конторе, в войсках, в парламенте, в министерствах на высоких креслах. Мы должны вычистить их. Мы обязаны. И действовать надо быстро. Снизу этого не сделаешь. Та мелкая рыбешка, те, кто произносит речи в парках, кто продает свои мерзкие листовки, они не знают главарей. А нам нужна именно крупная рыба, поскольку эти люди могут нанести невообразимый урон, и они это сделают, если только мы не успеем вовремя их вычислить». «Мы успеем, сэр», — уверенно сказал Томи. «Почему вы так думаете?» — спросил Грант. «Вы только что сами сказали, мы должны». Человек с удочкой повернулся и пару минут в упор смотрел на своего подчиненного, словно впервые увидев решительную линию его подбородка. Ему понравилось то, что он увидел. «Хороший парень», — подумал он про себя. «А что вы скажете о женщинах в Сан-Суси?» — продолжил Грант. «Вам ничего не показалось подозрительным?» «Мне кажется, что в хозяйке есть нечто странное». «Вы о миссис Перенья?» «Вы ничего, ничего о ней не знаете?» «Я мог бы проверить ее прошлое», — медленно проговорил Грант. «Но я уже сказал вам, что это рискованно». «Да, лучше не рисковать. Однако она вызывает у меня кое-какие подозрения. Еще там есть молодая мамаша, болтливая старая дева, похандричная тупая жена и довольно страшненькая старая ирландка. С виду все совершенно безобидны». «Это все?» «Нет, есть еще миссис Бленкинсоп. Она приехала три дня назад». «И...» «Миссис Бленкинсоп, моя жена», — сказал Томми. «Что?» — воскликнул от неожиданности Грант. Он обернулся, глаза его пылали гневом. «Мне кажется, я говорил вам, Беррисфорд, чтобы вы ни словом не обмолвились жене». «Именно так, сэр, и я ни слова ей не сказал». «Если вы выслушаете меня...» Томми кратко изложил случившееся. Он не осмеливался посмотреть на собеседника, старательно не давая прорваться наружу гордости, которую чувствовал в душе. Когда он закончил рассказ, воцарилось молчание. Затем собеседник издал какой-то странный звук. Грант смеялся, и смеялся он несколько минут. — Снимаю шляпу перед этой женщиной, — сказал он. — Таких одна на тысячу. «Согласен с вами», — сказал Томми. «Когда я расскажу Истхэмптону, он обхохочется». Говорил он мне, не оставляя ее в стороне. Сказал, что если я так сделаю, она обведет меня вокруг пальца. Я не прислушался к его совету, однако. Это говорит нам о том, что надо быть чертовски осторожным. Я-то думал, что предпринял все меры предосторожности, чтобы нас не подслушали. Я заранее убедился, что в квартире только вы с женой. Я действительно слышал голос из телефонной трубки, который просил вашу жену приехать немедленно. И потому... И потому попался на старый простой трюк с хлопаньем дверью. — Да, ваша жена — умная женщина. Он помолчал немного, затем сказал. — Передадите ей мои извинения. — Полагаю, теперь она в деле? Мистер Грант скорчил красноречивую гримасу. Она и так в деле, хотим мы этого или нет. Передайте ей, что департамент почтет за честь, если она согласится работать с нами по этому делу. «Передам», — с легкой усмешкой ответил Томми. «Как понимаю, убедить ее вернуться домой вы не сможете?» — серьезно продолжил Грант. Беррисфорд покачал головой. «Вы не знаете Таппинс?» «Мне кажется, я начинаю ее узнавать». — Я спросил так потому. Ну, это ведь опасное занятие, если они прознают о вас или о ней. Он не закончил предложение. — Я понимаю это, сэр, — серьезно ответил Томми. — Равно как и то, что вы не сможете уговорить свою жену не лезть в пекло. — Я не знаю, хочу ли отговаривать ее, — медленно проговорил Томми. Понимаете, у нас Стапенс не такие отношения. Мы всегда все делаем вместе. На ум ему пришла фраза, сказанная ею много лет назад, в конце прежней войны. Совместное предприятие, его жизнь Стапинс всегда была и будет совместным предприятием.